Часть пятая. Вызвавшая такой резонанс, страна Муравия вполне укладывается в неофольклорную тенденцию. Написанная чистушечным размером и простонародным языком, поэма в сюжетном отношении представляет собой историю о непоседливом мужике Никите Моргунке, отправившемся искать край крестьянского счастья и столкнувшегося с ним в реальной колхозной действительности. Но если Исаковский работал в основном в жанре голосовой песни о любви, то Твардовский скорее в жанре былины. Никита невероятно, можно даже сказать, скандально архаичен. Его сознание блуждает в мире мифов о земном рае, о являющихся его посланниках, и автор рассказывает об этом без какой-либо дистанции, как эпический сказитель. То, что все это переплетается с ликвидацией кулачества, как класса, и по ходом тысячников от станка к плугу, придает поэме лишь еще более фантастическое, гротескное звучание. Герой, наслышавшись рассказов о Сталине, которого кто-то видел то скачущим на вороном коне, то паящим этого коня в реке неподалеку, то просящим огонька, чтобы раскурить свою трубку, начинает с ним мысленно разговаривать. По сути, молиться ему, как всесильному божеству, которое можно умилостивить и гнев которого отвести от себя. Герой не то чтобы протестует против своей судьбы, Он изначально всем наследственным опытом тысячелетнего рабства готов покориться нечеловеческой силе. Но ему бы хотелось хоть немного снисхождения к своей слабости, любви к коню, расстаться с которым он не в силах. В каком-то смысле его молитва оказывается услышана. Конь, украденный врагами народа, кулаком и попом, чудесным образом возвращается к своему хозяину. Это совпадает с неким ритуальным коллективистским действом, совместившим свадьбу неких не участвующих в сюжете идеальных юноши и девушки с праздником урожая, но лишь за тем, чтобы теперь герой, окончательно посрамленный в своем упрямстве, лично передал коня в собственность колхоза. Видимо, это приятие власти, как античного рока, и сыграло, в конце концов, решающую роль в успехе произведения на государственном уровне. Разворачивавшийся большой террор, отправивший в 1937-1938 годах на казнь почти 800 тысяч человек, и еще столько же бросивший в лагеря, был чем-то настолько непредставимым и для палачей, и для жертв. А первые в его ходе постоянно переходили в разряд вторых, что архаические формы сознания как нельзя лучше соответствовали его кажущейся иррациональности. Хтоническим ужасом массового уничтожения веет от следующего крупного произведения поэта Стихотворной новеллы Ленин и печник 1939. Хтонический от греческого хтон буквально порожденной землей здесь связанный с подземным царством Написанное в жанре рождественской сказки с счастливым концом. Она рассказывает о чудесном избавлении человека от царившего тогда всеобщего страха. Некий пожилой печник из деревни, расположенный неподалеку от правительственной дачи, не узнает в прогуливающемся горожанине главу государства и грубо указывает ему на нарушение правил деревенского поведения. Прогулка по покосу. Тот называет себя и для крестьянина начинают тянуться томительные месяцы ожидания неминуемой расплаты. Примерно через полгода зимней ночью в его дом входят, не представившись, вооруженные люди и приказывают печнику идти с ними, захватив с собой инструменты. Последняя деталь служит робкой надежде. Старик утешает себя тем, что для расстрела Инструмент не нужен. Ничего не объясняя, его куда-то везут. Оказывается, что именно на пресловутую государственную дачу и только на месте сообщают, что он доставлен починить задымившую печь правителя. По законам счастливого конца Ленин пьет с крестьянином чай, после чего тот идет домой, наслаждаясь вернувшейся возможностью жить. Власть не находит нужным отвести старика обратно ночью, в мороз, за несколько километров, к умирающей от страха жене. Пренебрежение которого не замечает ни автор, ни цензор, ни читатель. Стихотворение потом полвека в обязательном порядке заучивалось наизусть в начальной школе.